Мне ужасно жаль, но я и вправду не помню ничего, кроме того, что уже рассказал. Не думайте об этом, речь пойдет о другом. А вы занимались этим делом тогда? Я вас не помню». Линус Беккер, похоже, слегка испуган. Он часто моргает своими невинными глазами, сидит, выпрямившись на стуле и сосредоточенно обрывает заусенцы на красных неухоженных пальцах. «Нет, не занимались». Хес рассказывает легенду, которую согласовали Анистулин. Он показывает свой европольский жетон и объясняет, что вообще-то работает в ГАГе с профилями правонарушителей. Выявляет характерные черты личности и поведения преступников, таких как, к примеру, Линус б е й к е р Подобные профили могут помочь в раскрытии однотипных преступлений.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 Да-да, именно так. Спасибо, вы очень любезны. Первые минуты х е с посвящает уточнению личных данных Линуса Бекера. Возраст, место жительства, семейное положение, учеба в школе, праворукость, г о с п и т а л и з а ц и и в прошлом, то есть задает совершенно простые и пустые вопросы, ответы на которые им уже известны, но которые должны сообщить Линусу Бекеру к уверенность в себе и создать доверительную атмосферу.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 Вот и поехал проветриться, ну а что случилось потом, тут уж меня память подводит. Тулин перехватывает его извиняющийся взгляд, и хотя лицо у Беккера по-детски бесхитростное, по коже у нее бегут мурашки. Кто-нибудь из ваших знакомых знал, что у вас бывают провалы в памяти? Может быть вы и сами кому-нибудь рассказывали об этом?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 «И что еще вы помните о д н и убийства?» «Немногое. Ведь у меня все перемешалось. То, что я сам помню, и то, что мне потом рассказали». «А помните, к примеру, как вы преследовали Кристины Хартунг в лесу?» «Нет, ее не помню. Помню только, что был в лесу». «Но если вы ее не помните, откуда же вам известно, что именно вы напали на нее, а потом и убили?»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 Больной параноидальной ш и з о ф р е н и и преобразует реальность. То есть у вас нет предположений, кто мог подбросить вам мачете, если его вообще кто-то подбрасывал? Да нет, никто его не подбрасывал. Я сам его туда положил. Нет, мне сложно отвечать на такие вопросы. Беккер неуверенно смотрит в сторону двери, словно хочет улизнуть. Однако Хес наклоняется к нему через стол и пытается поймать его взгляд. Линус.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 Хесс не спускает с него доверительного взгляда, и на миг на наивном испуганном лице Беккера вроде появляется выражение согласия, но внезапно оно расплывается в широченной улыбке. Линуса разражается д хохотом. х е с и Тулин с недоумением смотрят на невысокого мужчину, безуспешно старающего унять смех. Когда же Беккер возвращается к беседе, кажется, будто он сбросил маску.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 Неужто они и вправду вызвали тебя домой из Европола, чтобы вытянуть из меня показания, или ты мне липовый жетон только что предъявлял? Линус, я не понимаю, о чем ты говоришь, но если ты не имел отношения к делу Кристины Хартунг, еще не поздно заявить об этом, и тогда мы наверняка сможем помочь тебе и направить твое дело в суд на пересмотр.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 Линус смотрит на них невинным взором, и губы его растягиваются в гаденькой ухмылочке. Хес бросается на б э к е р а а Тулин не успевает ему помешать. Зато Бекер оказывается готов к такому повороту событий и мгновенно м дергает тревожный шнурок. С оглушительным ревом срабатывает сигнализация, и ровно в тот миг, когда открывается тяжелая металлическая дверь и в помещение врывается здоровенный с а н и т а р Линус б э к к е р превращается в робкого, неуверенного в себе школьника с испуганным взглядом.